Своё воздействие на мир они могут оказать лишь когда и в греческом тексте зазвучит музыка, музыка, лившаяся со ступеней храма Ягве. Триста лет тому назад Священное Писание было переведено на греческий язык. Тогда над переводом работали семьдесят два богослова, которым его доверили. Они работали как затворники, строго разъединенные.